Я не удержалась и примерила. Удивительно, но она не выглядела вульгарным и не блистало показной роскошью. Однако, чем дольше я смотрела, тем теплее становилось на душе. Будто ко всем замкам разом подобрались ключи и открылись запертые наглухо двери, а в мир нечаянно вырвалась красота. Я много раз удивлялась нашему с Рандалом союзу. Пусть пока деловому, но все же. То, что нас тянет друг к другу, понятно. Но любовь ли это? Смогла бы я пожертвовать собой ради него? А он? Я стояла и смотрела на свое отражение и видела взволнованную особу с искрящимися глазами. Девушку, получившую весть от любимого и от этого безмерно счастливую. Все, что я хотела знать, влияние ли это метки или драконьего огня, А может, я в самом деле влюбилась? Одно было ясно, как день. Если бы я узнала, что Рандал связан с охотниками, то не выдала бы его. Перестала бы общаться, затасковала бы и наверняка зачахла, но позволила дракону избежать правосудия. Однако странность была в том, что чем больше я об этом думала, тем меньше верила в причастность Рандала. Я медленно сняла колье и положила его обратно. Такие дорогие подарки дарят содержанке, постоянной любовницы, а я пока только нечаянная помощница, которая заодно делит постель со своим покровителем. И делает это с радостью, чего уж там. Но мне было важно узнать, что именно испытывает ко мне дракон. При этом такая возможность, что представится рано или поздно, страшила меня. Вдруг все это окажется лишь боязнью Рандала потерять жизнь, не подчинившись велению метки. Теперь, когда я спрятала колье в коробочку, а ее убрала подальше с глаз, блеск и чудесные и льстивые слова рандала потускнели и потеряли надо мной власть. Пришло время вспомнить о том, что я не просто любовница, но и участница расследования. И раз в моих руках оказалась ценная информация, способная разоблачить одного из охотников, я не имела права ее утаивать. Осталось решить, кому ее доверить. Рандалу? Нет, сомнения в его честности оставались. Дознавателю удалось заронить мой разум зерно сомнения в искренности дракона. Ведь я видела, что Рандал тоже имеет двойной контур, значит, когда-то принимала Дамантову жилу. И нападения начались сразу после того, как дракона перевели в Кломхольм. Дай боги, чтобы это оказалось лишь совпадением. Мне было больно думать о том, что он связан с охотниками. Настолько, будто я сама помогала преступникам. Я выдохнула и сделалась за перо. Через пару минут были готовы два письма. Одно из них отдам слуге-дознавателя, другое предназначалось Хадрину. Пусть судьба сама решит, кому первому позволит добраться до Ерлонга, возлюбленного Фарф, правосудию или мстителем. Я отнесла письма и успокоилась. Теперь оставалось только ждать. О сохранности сведений не беспокоилась. Слуга Волкодлака заслуживал доверие долгой службой. Он скорее отдаст жизнь, чем позволит посланию пропасть. При этом Хадрину я написала так чтобы он захотел со мной увидеться. В его смекалке сомневаться не приходилось. Оставалось посвятить себя занятиям. Выпускной год требовал много усилий от любой адептки, и мне приходилось все свободное время тратить на отработку навыков, которые пригодятся во взрослой жизни. Особенно охотно я работала с дупельгангером, составлением зелий и магией крови. Иногда уделяла время и магии прорицания. Хотя результаты были настолько туманными, что разгадывать их значение оказалось еще сложнее, чем отрабатывать боевые навыки. Так прошла еще пара дней. Я вся извелась в ожидании хоть каких-нибудь новостей. Слухи ходили разные. То охотников поймали и уже отвезли в столицу на допросы, то просто уничтожили втихаря. Была версия о том, что истинные просто замяли дело. Но официальных объявлений не последовало. Ректор и носу не высовывала из кабинета и покоев. Мортигер Сеймур сказался больным. Наверное, опасался ареста. Он ведь первый проректор, а значит, должен был замечать за коллегой какие-то странности. И вот, наконец, во тьме неведения забрежил первый лучик. Я получила послание от Хадриана. Превратник, вручивший его, сказал, будто бы полевик был крайне взволнован и на словах передал то, что испек для меня сахарные булочки. Те самые, которые я люблю, и что надо успеть забрать заказ до пяти вечера. Это означало, что к этому времени мне надо явиться в лавку сладостей. Конечно, Рандал просил не покидать клом Хольма, но раз такое дело, не могла же я сидеть и ждать, пока дракон с ней зайдет до личной встречи. Отправляясь к полевику в дуболапку... Я, тем не менее, подсунула записку под запертую дверь Рандала. Постоял немного раздумывая, не написать ли, что еще. Например, не сказать ли о том, что Персилия Лагра тоже состоит в союзе с древними мстителями. Но потом решил не рисковать. Мало ли что. Вдруг Рандал предупредит сообщников. — К тебе, говорит, обида? — прошелестел голос анигер в голове но я отмахнулась от подобного умозаключения. «Подумаешь, дракон больше не приходит ко мне по ночам. Переживу. Главное, пусть с ним все будет хорошо. А я уж найду свое место в жизни. Вот только бы скорее закончилась эта вся история с Лигой Неравнодушных. Пусть я кровожадная, но, отправляясь на встречу с древними, была даже рада, что «Мстители» проявили активность первыми, и никто из истинных больше не решится возродить их дело.